Глава двадцать пятая. Констебля Донну де Фрейтас известили накануне утром. Ее переводят в следственный отдел. Элизабет быстро управилась. Донну подключили к расследованию дела Тони Карана как дублера Криса Хадсона. Это новая инициатива в кенской полиции. Подразумевается инклюзивность или наставничество или этническое разнообразие. Что-то такое объяснял позвонивший ей из Мейдстоуна кадровник. Так или иначе, в результате она сидит на лавочке с видом на Ла-Манш, пока старший инспектор Крис Хадсон доедает мороженое. Крис, чтобы скорее ввести дублёршу в курс дела, вручил ей материалы по тони Карону. Донна не поверила своей удаче. Она с наслаждением взялась читать. Это уже похоже на настоящую работу. Вернулось все, что ей нравилось в южном Лондоне: убийства, наркотики, кто-то не без самодовольства выдает без комментариев. Она читала и все ждала, что сейчас ухватит тоненькую ниточку, которая приведет к раскрытию дела двадцатилетней давности. Она уже прокрутила в голове сценку: «Сэр, я тут немножко покопала, и оказалось, что на двадцать девятое мая тысяча девятьсот девяносто седьмого года пришли с банковские каникулы». А это, согласитесь, разносит в пух и прах алиби Тони Карна. Крис Хатсон не поверит своему шаму, чтобы эта желторотая расколола дело, а она добавит, подняв бровь: "Я отдала его почерк на экспертизу, сэр. И знаете что? Крис сделает вид, будто ему не интересно, но она-то увидит, как его пронзило. Оказывается, Тони Карн вообще был левшой. Тут-то Крис и сдуется. ему ничего не останется, как передать дело ей. Ничего из этого не вышло. Донна вычитала в деле не больше, чем крис до неё. Старую историю, как кому-то сошло с рук убийство, а потом убийца в свою очередь был убит. Ни горячих улик, ни неувязок, ни увязок, не за что уцепиться. И всё-таки она наслаждалась. У вас в южном Лондоне такого нет, а? спрашивает Крис. тыча в море кончиком баффельного рожка. Море? на всякий случай уточняет Донна. Море, соглашается Крис. Да, тут вы правы, сэр. Есть Стритхэмские пруды, но это совсем не то. В обращении Криса Донна чувствует не поддельную доброту и уважительность человека, хорошо знающего своё дело. Если бы она работала у Криса постоянно, то предприняло бы что-нибудь насчёт его манеры одеваться, но всему своё время. Он, похоже, буквально понимает выражение в простой одежде. И где люди находят такую обувь? В особом каталоге? Не хотите прокатиться, повидать Яна Вентэма, предлагает ей Крис. Поболтаем о его размолвке с Тони Караном. Элизабет и тут не подвела. Позвонила Донни и во всех подробностях описала ссору, подсмотренную Роном с Джойс и Джейсоном. Съездить лично все равно придется, но для начала это уже кое-что. Да, пожалуйста, говорит Донна. Или крутые детективы из отдела расследований не говорят, пожалуйста. Крис пожимает плечами. Крутые? Это не по моей части, констебль де Фрайтас. Нельзя ли поскорее перейти к стадии, на которой вы будете звать меня Донной? просит Донна. Крис бросает на неё взгляд и кивает. Хорошо, постараюсь, но ничего не обещаю. А что нам нужно от Вентэма? спрашивает Донна. Мотивы. Именно. Он не поднесёт их нам на блюдечке, но если смотреть и слушать, что-нибудь довыловим. Да Только позвольте, вопросы буду задавать я. Конечно. Соглашается Донна. Крис приканчивает рожок. Разве что у вас будет стоящий вопрос? О'кей, кивает Донна. Один, может быть, захочу задать. Заранее предупреждаю. Справедливо. Крис встаёт. Идём.